Глава 30. Соф, кому звонишь? Маме. Софийка виновато опустила голову. Хотела узнать, приедет ли она в субботу, как обещала. Соф, но мы ведь уже говорили. Мама в другом городе сейчас. И приехать вряд ли сможет. К тому же, пока тебе тяжело ходить. Мама понимает это и хочет, чтобы ты полностью восстановилась. Аркадий так опротивил собственное вранье, что он даже не мог при этом смотреть в глаза своей дочери. Но и сказать ей в лицо о том, что матери она не особо и нужна, тоже был не в силах. «Ну трубку-то она может взять? Говорить ведь мне доктора не запретили?» Аркадий тяжело вздохнул и устало потер руками переносицу. Софейка не сводила с него требовательных глаз. От знакомых Аркадий знал, что Тимур и Лиана сошлись и живут вместе. Лиану дружно осуждали все. За ее нежелание видеться с дочерью, за жестокость и беспринципность. После того страшного дня она видела Софу всего один раз и легкомысленно пообещала всегда быть рядом. Обещание своё, впрочем, она сдерживать не спешила. «Мам, ты когда приедешь?» — спрашивала Софа во время телефонного звонка. «Мне тебе столько рассказать нужно». «Ага, ты мне эсэмэской всё напиши. Я прочитаю, ладно?» — рассеянно отвечала Лиана, поминутно глядя на часы. Было заметно, что общение с дочерью тяготит её, как и данное необдуманное обещание. Поначалу насторожённо относящаяся к Рите Софийка теплела с каждым днём. Рита кормила её с ложки в те дни, когда Софа почти не вставала с постели. Читала ей интересные книжки, развлекала ребёнка. Часами простаивала у плиты, чтобы приготовить девочке её любимое блюдо. Конечно, она знала, что никогда не займёт в сердце Софы место, Предназначенная матери. Да, она и не претендовала на него. Ей от души было жаль девочку, так отчаянно ждущую материнского тепла. Весть о том, что папа женится на Рите, Софа восприняла спокойно, с мудростью взрослой. Вот только говорить ей о скором прибавлении в семействе Рита от чего-то опасалась. В последнее время ее вновь одолевали тревоги и многочисленные страхи за ребёнка. Обхватив руками живот, она часто просила прощения у малыша. Прощения за то, что собиралась сотворить. «Ты ведь не обижаешься на меня, нет?» спрашивала она снова и снова, гладя живот и чутко прислушиваясь к собственным ощущениям в теле. «Пожалуйста, не обижайся на меня, ладно? Я очень хочу, чтобы ты родился на свет». Аркаша, заставший ее врасплох, долго молчал. Ему тоже передавалась необъяснимая тревога Риты. Но, в отличие от нее, он сохранял трезвость рассудка и понимал причины этих страхов. «Рит, может быть, съездим завтра к маме?» — предложил он. «Уверен, вам есть о чем поговорить?» «Нет, никогда». Ответ Риты был таким резким, что Аркаша даже вздрогнул от неожиданности. «Я скорее умру, чем прощу ее, слышишь? Никогда!» Все наши мысли, невысказанные и сказанные вслух, каким-то непостижимым образом бывают услышаны им. Сказанное с чувством неосторожное слово, проклятие ли или благословение, спешит пророчески исполниться. «Нам остается лишь жалеть о своей поспешности или удивляться чуткости щедрой вселенной», — так думала Рита, пока ехала ночью в карете скорой помощи в больницу с острой кровопотерей. После того памятного разговора с Аркадием прошло около четырех месяцев. Любой другой несуеверный человек и думать бы забыл о нем. Любой, но не Рита. «Прости меня, мама. Прости, малыш. Простите меня все», — успела сказать Рита перед тем, как потерять сознание.